Глава восьмая. О первых успехах на почве выведения из себя одной ведьмы. Я изучила планы, расписания, которые выдала Юля. Восемь мне нужно быть в рабочей комнате номер семь. А я еще не завтракала. Часы показывали без 12, поэтому я припустила в сторону столовой, где успела урвать какой-то странный пирожок с фруктовой начинкой. Ровно в восемь я стояла под нужной дверью в ожидании златы. «Привет, зафилка улыбнулась рыжая стерва. От одного ее вида на душе стало гадко. «Доброго утра!» «Проходи, бери коврик, садись!» Рабочая комната представляла собой пустое помещение, облицованное отполированным известняком, причем даже потолок и обратная сторона двери были покрыты этим камнем. Рядом с одной из стен находился стенд, где лежали коврики для йоги. У противоположной стены стояла большая тумба с подушкой. Из нее Злата достала свечи, стаканы, бутылку с водой, мешочек, маленькую мельницу и горшочек, которым зачерпнула немного земли. Все это она расставила передо мной, постелила для себя коврик напротив и села, подложив подушку. «А почему потолок и дверь так отделаны?» Не удержалась от вопроса я. «Известняк хорошо поглощает магию, при этом не отражает ничего. Нет опасности для совсем неопытных учеников. Значит, слушай внимательно, повторять я не буду. Сила ведьмы в ее желаниях. Тебе нужно сосредоточиться и захотеть зажечь свечу, заморозить воду, раскрутить лопасти на мельнице и прорастить семечки». На этих словах она воткнула в землю несколько семян. Это кажется невозможным, но на самом деле очень просто. Она указала на свечу, и фитилёк загорелся сам по себе. Я во все глаза уставилась на огонь. Вчера, когда ведьмачий патруль возник в пентаграмме из воздуха, я и то удивилась меньше, чем сегодня, когда Злата просто зажгла свечку. Наверное, только сейчас окончательно поверила, что все происходит по-настоящему. Я должна что-то почувствовать, потоки энергии... Или есть какое-то заклинание или жест? Нет. Силу свою ты начнешь чувствовать, когда сможешь ее применить осознанно. Другого способа нет. То есть, чтобы понять, как зажечь свечку, я должна зажечь свечку? Именно. Дерзай, а я отсяду подальше. Чтобы до меня твои блохи в случае чего не допрыгнули. Ядовито улыбнулась она и действительно пересела в дальний угол. Все это напоминало какое-то представление, спектакль. Если преподаватели ведут себя так, то что себе позволяют ученики и как должна реагировать я? Огрызаться? Это может привести к обратному эффекту. Сопротивляющуюся жертву травить гораздо интереснее. Игнорировать это не примут за слабость. Где-то я читала, что против буллинга помогает только доброжелательность, но вот проблема, у меня не было ни единой положительной эмоции к этой рыжей носатой крысе. «Злата, у меня вопрос». «Валяй!» «Я обратила внимание, что все ведьмы очень симпатичные, кроме тебя. Это как-то связано с уровнем силы? Ты слабее других, поэтому носатая и страшненькая? Или просто не повезло с внешностью?» «Заткнись, псовая подстилка!» взвизгнула она, поднимаясь с места. Я мгновенно ощутила волну давления, отдаленно напоминающую ту, что устроил тогда Артур, поэтому сориентировалась быстро и начала сопротивляться. Видимо, мне наше противостояние далось проще, чем Злате, потому что она покраснела и вспотела, а я держалась молодцом. Постепенно становилось даже легче, и внезапно я действительно почувствовала свою силу. Сейчас она окутывала мягким коконом а магия Златы окружала и давила извне. Но была недостаточно плотной. Мой кокон сильнее. Видимо, это поняла и Злата. Ее глаза полыхнули яростью, но давить она перестала. Швырнув подушку в стену, вышла из комнаты, бросив через плечо. «Задание у тебя есть. Останешься тут до тех пор, пока не справишься. Проверю в двенадцать. Если к тому моменту не совладаешься со стихиями, то останешься без обеда и без ужина» хотя такой корови, как ты, это только на пользу пойдет. С презрением выплюнув слова, она вышла из комнаты прежде, чем я смогла бы ответить. А я улыбнулась. Так намного лучше. Даже не ожидала, что взрослую ведьму так легко вывести из себя. Одной мне будет гораздо проще, чем под пристальным недоброжелательным взором. Следующие часы я потратила на то, чтобы нащупать свой дар. Началось с кокона, его я чувствовала уже очень хорошо. Даже стало казаться, что он всегда был со мной. Просто я раньше словно не замечала это мягкое мерцание вокруг. Первой поддалась мельничка. Лопасти закрутились. Сначала робко и как-то неохотно, но стоило чуть усилить нажим, как маленький вихрь опрокинул ее навзничь. Вскочив от радости, я едва не упала. затекшие ноги подвели. Рухнув на четыре точки, я радостно засмеялась. «Я ведьма! У меня есть магия!» Немного размявшись и попрыгав по комнате, я вернулась на место и занялась водой. Ни заморозить, ни вскипятить ее не получилось, но я смогла создать маленький водоворот в стакане, что посчитала достаточным достижением. Время уже подошло к двенадцати, когда в комнату вошли Анжела, Злата и Наталья Борисовна. — Ну, как успехи? — поинтересовалась последняя, и я показала. Судя по вытянувшимся лицам, такого они не ожидали. Видимо, я должна была провалиться, признаться в своем бессилии. А вместо этого показала хоть какой-то, но результат. Неожиданно ректорша захлопала в ладоши. «Прекрасно, Лейла! Просто прекрасно ты! Умничка!» Проговорила она по слогам. «Спасибо. Мне лучше заниматься одной, так проще сосредоточиться». «Безусловно. Злата, вечером дашь задание и можешь быть свободна до восьми». Вот что значит потенциально первый ранг, девочки, довольно обернулась Наталья Борисовна к другим ведьмам. Лейла, двигайся в том же направлении, сейчас у тебя обед, а потом немного отдохни и приходи к четырем, даже лучше к трем. Нечего время терять. Твоя задача до понедельника выполнить все остальные задания. Злата и Анжела развернулись и ушли молча. А ректорша подмигнула на прощание. Из выданных документов и планов я уже знала, где находится столовая, и что Анжела Завуч — этого крайне дружелюбного магическо-образовательного заведения. В столовую я припустила на всех парах. Обед начинался в 12.15, и я как раз была одной из первых. Поела максимально быстро, чтобы успеть встретиться с Артуром. Полчаса спустя я уже была в своей комнате и включала телефон на гостевой стоянке в черном затонированном внедорожнике. Постарайся выйти, не привлекая внимания. «И где стоянка?» Я выглянула наружу, но помимо тротуара, помойки и стены позади нее ничего за окном не было. Эта часть здания выходила на стену, за которой виднелись кроны деревьев. Ориентируясь по плану, я нашла главный вход. Скорее всего, стоянка должна быть где-то рядом но Артур попросил выйти, не привлекая внимания. Я выглянула из окна еще раз. Никого. Спрыгнула на землю, обогнула здание и увидела парковку с несколькими машинами, но черного внедорожника среди них не было. Аккуратно двинулась вдоль стены, стараясь держаться в густой полуденной тени от крыши. Дошла почти до главного входа и действительно увидела еще одну маленькую парковку на пять машин, где с дальнего края стоял большой джип. Возле главного входа дежурили двое субтильных парней, и чтобы добраться до машины с моего места, мне пришлось бы пройти мимо них. Развернувшись, я припустила в обратную сторону. Обогну здание с другой стороны. Пригибаясь, я быстро кралась мимо окон первого этажа. Хорошо, что располагались они довольно высоко, а вот и моя родная мусорка, мое родное открытое окно. Продолжив путь, я повернула направо. Вскоре достигла угла здания и выглянула... Двое парней по-прежнему скучали на своем посту. До черной машины было всего метров тридцать открытого пространства. Пока я судорожно соображала, что делать дальше, у главного входа столпились какие-то люди, и я припустила в сторону машины, надеясь, что мой маневр не заметят из-за создавшейся суеты. Только прижавшись к до более горячему черному боку машины, я смогла вздохнуть. Кажется, я даже не дышала, пока бежала сюда. Дверь под моим плечом щелкнула, и я скользнула внутрь в прохладу черного салона.